Татуировка, срок четвертая. Дети — это тяжелый труд. А что у вас произошло с сыном? За что он вас так? Ну, это долгий разговор, понимаешь? Нас ведь никто этому не учил, быть родителями, тем более хорошими. Диалог из фильма «Эпидемия». Есть проблема в избытке поверхностной глянцевой информации. Когда неопытная мама заглядывает в красивый журнал или листает Инстаграм и видит там идеальные картинки идеального родительства, идеального супружества и идеальной женственности, в которую она никак не вписывается, Это, конечно, её сын невротизирует. Но из другая крайность это чудовищное невежество. Люди беременеют, рожают детей, но не прочитывают ни единой книжки, ни единой научной статьи, не ходят на курсы, даже не пытаются хоть как-то познакомиться с тем, что такое роды и грудное вскармливание. Что говорить о воспитании и психологии? И когда главные источники информации кумушки, подружки или форумы в интернете, это тоже большая проблема. У нас почему-то два полюса: либо такие гиперкомпетентные мамы, которые впадают в невроз, если что-то идёт не так, прилёг не соответствует их идеальной картинке, либо абсолютно пофигистические мамы, которые доверяют левому мнению некомпетентных людей, так они сильно усложняют своё материнство и жизнь своих детей. Тут то Ларсон. В интернете можно найти фото американской семьи Чэли Фукс, которая в Великую депрессию выставила на продажу своих четверых детей. Если вдруг у вас ещё нет детей, Я должен вас предупредить, что дети это тяжёлый труд. Когда появляется ребёнок, ты перестаёшь принадлежать себе в прямом смысле этого слова. К сожалению, об этом никто не предупреждает. Соцсети заполнены обработанными фотографиями счастливых румяненьких младенцев, улыбающихся детей постарше и больших семей, где на одной картинке мы можем увидеть три поколения идеальной семьи. А потом рождается этот красненький, сморщенный, кричащий, но, конечно же, свой родной комочек, и вы с этого самого момента лишаете себя права чего-то желать. Вы больше не можете хотеть спать, хотеть смотреть любимые сериальчики, хотеть сосредоточиться на работе, которую взяли на дом, хотеть обнимать вторую половину, когда вам вздумается, хотеть жить той жизнью, которая у вас была до рождения малыша. Ваша жизнь больше вам не принадлежит. Родители не готовы к родительству, их никто этому не учит, и никто не готовит их к сложностям. А я хочу вас о них предупредить. Ваш ребенок станет кричать так сильно, что страх будет сжимать все у вас внутри, и он не сможет объяснить, почему кричит. Ваш ребенок будет просыпаться в тот самый момент, когда вы начинаете погружаться в сон. И так по 10 раз за ночь. Ваш ребенок не сможет успокаиваться, если не будет находиться у вас на руках, и это может длиться часами, чуть ли не каждый день. Ваш ребенок будет бить вас, несмотря на то, что вы ему отдаете всего себя. Ваш ребенок не будет благодарен вам, а наоборот станет приносить вам все больше и больше бытовых хлопот. Ваш ребенок много лет не сможет засыпать самостоятельно. Ваш ребенок много лет не сможет мыться самостоятельно. ваш ребёнок много лет не сможет очень много чего самостоятельно. Он будет болеть, хотеть какать в самое неподходящее время, не сдерживать свои обещания, истерить, нарушать ваши границы, получать двойки, рвать только что купленную одежду, рыдать в подушку из-за пустяков, тормозить, когда вы торопитесь, сопротивляться очевидным вещам, отказываться есть то, что вы готовили несколько часов, портить принадлежащие вам вещи, пачкать, плачкать, пачкать. А если детей двое или больше, Они будут постоянно драться, ссориться, ломать игрушки друг друга, жаловаться, втягивать вас в разборки, портить вам настроение, бегать вокруг вас, когда вы устали и у вас нет сил, ревновать в одно и то же месте, конкурировать до безумия. И когда вы только их угомоните и в первый раз за день присядете на краешек стула, вы будете слышать бабах, топот одного из них и крики другого, и вам снова нужно будет бежать сломя голову, чтобы в седьмой раз за день спасать этих маленьких сорванцов. Я специально вас пугаю, намеренно. Подумайте об этом. Вас кто-нибудь когда-нибудь предупреждал об этом? Вы читали хоть в одной воспитательной книжке такое? Знаете, почему пугаю? Потому что устал от отчаяния читать в сводках новостей, как мама из Саратова сначала задушила, а потом выбросила своих детей в зимний овраг. А другая мама из Москвы в истерике выкинула своего младенца в окно. Потому что не выдерживают, не могут справиться с несносным поведением маленьких детей. А сколько отцов не способны принять изменения в молодых женах, когда в их семьях рождаются первенцы? Большинство современных пап не выдерживают этого первого кризиса рождения ребёнка. Они просто не понимают, почему раньше эта женщина принадлежала только им, а теперь ещё какому-то другому существу. И не готовы делить вторую половину со своим ребёнком. Жена уже не такая нежная, перестала готовить мне любимые блюда, требует, чтобы я выкидывал эти закаканные памперсы, да ещё и секса у нас нет, потому что она всю ночь с детём. А зачем мне всё это? Не для таких отношений моя мама такую ягодку, как я, растила. Эгоизм перебарывает здравый смысл. И мужчина уже через полгода сваливает искать другое счастье. Ну а если, скрипя зубами, остается, то занимает позицию «Моя задача – зарабатывать деньги, твоя – растить детей. Вырастут, начнут разговаривать, вот тогда и поговорим». Да и женщины зачастую тоже совершают много ошибок и сами не справляются с совмещением ролей жены и мамы, считая, что после рождения ребенка их мужчина будет привязана к нимаковыми и перестает уделять внимание ему и самим себе, уходя только в роль «я ж мать». А потом обижается на весь мир, что он их не понимает. Дети это тяжёлый труд. Недавно я разговаривал с знакомой, которая пекает тенских детей из детского дома, и спросил её, почему за нашими детдомовскими детьми стоит очередь из иностранцев. Это очень сложная бюрократическая процедура, но почему-то иностранцы стоят в очередях годами и прямо бьются за то, чтобы взять ребёнка из российского детского дома. У меня были стереотипные представления о том, что иностранцы хотят получать льготы либо государственные пособия за многодетность, или взять наших прекрасных сирот в домашнее рабство. ну и многие другие страшилки, которых хватает в наших СМИ. Ее ответ меня просто поразил. Нет, он меня даже пронзил. Понимаешь, действительно есть пары, которые очень-очень хотят иметь детей, но у них не получается. Они не могут иметь детей. Ну так пусть и берут детей из своих иностранных детских домов. Моя знакомая грустно улыбнулась. У них нет детских домов. У них нет детских домов. И даже если какого-то родителя лишают родительских прав, и у детей... моментально распределяют семью, которая примет их с распростёртыми объятиями. Наш одет дома переполнен в детьми, родители которых не справились со своими ролями. Почему же так? Потому что нас никто не предупреждает и никто не готовит к этому. Почему наша система образования решила ликвидировать из школьной программы самый нужный предмет этика и психология семейной жизни, и никто об этом толком не говорит. К родительству нужно готовиться, в первую очередь, морально. Понимать, какие сложности вас будут ждать впереди. Знаете, как в армии, военные на службе, вступая в ряды вооружённых сил, дают присягу со словами: "Клянусь терпеть все тяготы и решения военной жизни, так же и в родительстве. Нужно давать присягу прежде чем решиться однажды завести детей и давать её друг другу перед каждым половым актом. Я, фамилия, имя, отчество, принимаю решение продолжить свой род с рождением моего ребёнка и присягая на верность своей семье, клянусь выполнять все обязанности родителя, которые лягут на мои плечи". Клянусь в любое время суток быть для них наставником, опекуном, домохозяйкой, воспитателем и ответственным отцом в скобках матерью. Клянусь достойно содержать своих детей с материальной точки зрения. Клянусь терпеть все личные тяготы, лишения, бессонные ночи, болезни и истерики своего ребёнка. Клянусь выполнять обязанности родителя честно, добросовестно, достойно и быть для своих детей примером. Мужественно, не щадя своей жизни, защищать своих детей и не применять к ним насилия. Клянусь, клянусь, клянусь. А потом только можно заниматься любовью без презерватива. Когда я был рядовым сотрудником, я смотрел на одного из директоров нашей компании, у которого было четверо детей, и восхищался этим человеком. Казалось бы, всего четверо детей, не 17, не 8, а всего четверо, но он тогда был единственным из всех, кого я знал, кто решился на такой мега-поступок. У второго директора было трое детей, и однажды я осмеялся у него спросить, планируют ли они с супругой рожать еще, на что тот мне ответил. Понимаешь... Я с детства жил в однушке с братьями и сёстрами, и мы очень мешали друг другу. И тогда я понял, что я хочу, чтобы у каждого из моих детей была своя комната, когда я стану отцом. Мне очень не хватало личного пространства. И сейчас у каждого из моих детей своя комната, а вот четвёртый пока нет, поэтому не планирую. Странная логика, да? Ведь размер квартиры не должен определять рожать нам детей или нет. Но я эту логику забрал. За 8 лет до появления первого ребёнка я решил, что тоже так хочу. Я хочу переплюнуть своего директора хочу четверых детей и хочу, чтобы у каждого была своя комната. И я начал много и отчаянно бороться за эту свою цель. Намеренно не вывожу это в отдельную татуировку, чтобы не раздражать людей, но для меня это тоже была своеобразная подготовка к тому, чтобы дети появились на свет. И это вторая из причин, почему я рассказываю, что дети — это тяжелый труд. Не только с моральным, но и с материальной точки зрения. Нужно рвать себя на части на работе, чтобы условия их жизни были достойными, чтобы можно было их учить в хороших частных школах, Ездить с ними на моря не раз в 10 лет, а каждый год, чтобы они кушали качественную еду и чтобы у каждого была своя комната, исключительно мое представление, без навязывания, без давления на читателя. Просто я чувствую себя хорошо от того, что смог это сделать. И еще раз напишу о том, что когда я это решил, я был обычным сотрудником с крайне скромной зарплатой и ездил с зайцем на электричках до Москвы, чтобы сэкономить на билетах. Ну а в третью очередь, готовиться нужно теоретически, учиться быть родителем. Я этого не делал, о чем рассказывал в начале этой книги. И потом пришлось многое догонять, исправлять ошибки по пути. Некоторые родители так и не прочитали ни одной книги на эту тему за всю жизнь. Я же собираюсь изучать книги по созданию семьи со своими детьми, когда им исполнится 16 лет, чтобы они не допускали моих ошибок, а на 18-летие подарю им книгу про родительство и очень попрошу прочитать их до того, как они решатся на продолжение нашего рода. И тогда, когда будут закрыты вопросы моральной, материальной и теоретической подготовки, можно снимать презерватив. Глядишь, И мы когда-нибудь дорастём до того, чтобы у нас не было детских домов просто потому, что они будут мне нужны, потому что будущие мама и папа будут осознанно подходить к этим вопросам, будут готовы. Дети это тяжёлый труд и рожать детей нужно обязательно. Об этом в последней татуировке родители